и все остальные проблемы сами собой автоматически решатся люди перестанут сать в подъездах уклоняться от налогов и воровать провода с линий электропередачи вообще это вера в то что в мире существует некий универсальный злодей или объект уничтожение которого принесет свободу это мне кажется очень наивная и даже вредная вера убей дракона и проблемы исчезнут это логика сказки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 Вопрос. Как это сделать? 26 ноября 2000... Чуть не пропустил. Сегодня ведь третья годовщина со дня начала строительства Великой Русской Стены. Вроде давно пора привыкнуть, а я, как вижу новости, о ней все не могу поверить. Это давно известно. Больше всего в своей биографии президент Боткин гордится годами, проведенными на стройках, в должности каменщика, когда он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 Один из них рассказывал о сервисе, который позволяет не просто создать именной кирпич, но и сделать его уникальным, персонализировать. Создайте свой неповторимый дизайн кирпича. Выбирайте шрифт и картинку. Добавьте стразы или кристаллы Сваровски. Мы можем покрыть кирпич сусальным золотом или нанести дерзкий и модный принт. Решать вам!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 Символ новой жизни тоже занял достойное место в Великой Русской Стене, говорит она репортеру. Следующий в группе – школьник. Он решил нанести на свой кирпич строчки из песни любимой рок-группы. Закадровый голос. «Только все вместе мы сможем защитить свои границы. Только вместе мы сможем построить сильную страну. Только стена!»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 Приглашаем на бесплатную экскурсию. Уникальная возможность увидеть воочию процесс возведения Великой Русской Стены и заложить именной кирпич. Станьте свидетелем истории. На экране гид прохаживается по готовым сегментам стены и восторженно рассуждает. 146 миллионов именных кирпичей! Эта стена не просто символ единства, в ней имя каждого из нас. «Все мы! И я! И вы!» Он тычет пальцем в экран на зрителя. «Стали частью этого эпохального события! Все мы уже вошли в историю!» Дальше рассказ о невероятной прочности стены. «Она способна выдержать даже ядерный удар!» — сообщает гид. «Если человечество исчезнет,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 выстоит. Дальше монтажная склейка. Рядом с гидом появляется маленький щуплый человечек азиатской внешности. Мы взяли комментарий у китайского эксперта по стенам. Произносит гид и протягивает микрофон эксперту. Тот начинает говорить по-русски с анекдотическим азиатским акцентом. Это плавда. Наша стена говно по сравнению с васой. Луски, луцы китайцев. Теперь это очевидно, и глупо это отличать. А американская стена, котолая на глонице с Мексикой, это плоско смесно. Американская стена очень слабая, она точно не выдержит ядерного взлыма. На экране графика. Атомный гриб на горизонте, американская стена красиво рушится, разлетается на молекулы, а русская стоит, как ни в чем не бывало. Это что еще за фигня? Я ору на экран.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 Технический прогресс уже давно движется по инерции, и эта инерция так сильна, что мы теперь просто вынуждены жить в её кильватере. Помню, читал книжку Филиппа Дика об андроидах-мечтателях, и там есть одна характерная сцена. Кажется, в самом начале, когда Рик Декард приезжает в компанию Розен, чтобы проверить тест Войта-Кампфа на андроидах последней серии, они с Сэлданом Розеном обмениваются такими репликами. Проблема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 Но все это не имеет значения, если какой-нибудь дятел из министерства чего-нибудь там с высоким уровнем доступа запишет свой пароль на желтом стикере, налепит стикер на монитор, а потом сфотографируется на фоне монитора для пресса. Если какой-то интеллект нас и уничтожит, то скорее низкий, чем искусственный. 29 ноября 2008.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 Он собирается разрабатывать это дело и далее опубликовать материал о двойнике, избежавшем президенте. Я пригрозил, что уйду из осмоса, если эти желтушные бредни появятся на сайте издания. Нет, ну в самом деле, что за фигня? Может, тогда еще и про тарелки начнем, блин, писать? У нас была очень неприятная беседа. Он прямо на планерке стал хвастаться тем, какую шумиху поднимет статья, о двойниках. — А, значит, шумиха! Вот что тебя теперь волнует! — сказал я. — Мы теперь за сенсациями охотимся, стало быть. Грек как-то странно на меня посмотрел, дернул головой, словно откинул с глаз несуществующую челку. — А что плохого в сенсациях? — Сенсации — это хорошо. Они привлекают аудиторию и увеличивают конверсию на сайте. — сказал он и как-то улыбнулся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 но не может это доказать. Вы все еще не понимаете, да? 5 августа 2000... На нас давят. Сначала через инвесторов давили, теперь напрямую. Постоянно к материалам придираются, хотя к чему тут придерешься? Эзоповым языком мы овладели в совершенстве.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 Две 2000... <связывающие> тысячи... Законных оснований для закрытия осмоса у них нет. Прибегнуть к незаконным они не могут. Пока. Железную пету система еще не отрастила, но все последние законы уже имеют отчетливый металлический привкус. Гайки закручиваются, и это кожей чувствую. Могут прийти ночью с обыском. Доходят до абсурда.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 Они продолжали приходить на дебаты и просто аплодировали, мешая кандидатам выступать, заглушая их голоса. Тогда вышел новый закон. Нам запретили аплодировать. Во время одной из демонстраций полицеи повязали целую группу активистов. В протоколе задержания было написано «Нарушали общественный порядок, создавая шум с помощью хлопков одной ладони, а другую». «И все бы ничего».